Глава четырнадцатая. Хейден. Я прикрываю глаза от полуденного солнца, заливающего салон автомобиля через лобовое стекло и делаю глоток кофе. К сожалению, этот напиток не из сахарного кубика. Мне понадобилось все мое самообладание, чтобы не пойти туда. Из-за неистового желания увидеть Калисту я избегал это кафе. Она уже разрушила мне психику гораздо больше, чем я готов признать. К тому же я решил дать ей время, чтобы она увидела, как нуждается в моей помощи. Она умная девушка и неизбежно придет к этому выводу, хотя, возможно, мне и потребуется немного подтолкнуть ее к нему своими ночными визитами. Я внимательно оглядываюсь вокруг. К сожалению, ИСИС — это заведение, предназначенное для ночных развлечений, поэтому я вынужден встретиться с его управляющим до захода солнца. Я предпочитаю оставаться под покровом ночи, но мне не составляет труда вершить справедливость, когда судьбе угодно джем отпирает входную дверь. Даже на расстоянии я вижу, что его рубашка мятая, а джинсы в пятнах. Обществу от этого человека нет никакого прока, оно ничего не потеряет. Выждав немного времени, я выхожу из машины и направляюсь к черному входу. Я быстро открываю отмычкой дверь, потому что не хочу, чтобы кто-то заметил, как я ошиваюсь возле этого заведения и поворачиваю ручку. Оказавшись внутри, я запираю дверь. В помещении все не так, как было накануне вечером. Нет посетителей-дегенератов, громкой музыки и снующих туда-сюда официанток. Технически Калисту можно считать одной из них, хотя она проработала здесь не больше 15 минут, может 10. Могло быть гораздо меньше, если бы разбирательство в суде не затянулось. Чертова дневная работа. Неважно. Она больше не переступит порог этого места. Если все пойдет по плану, никто не переступит. Я подхожу к бару, достаю стакан и почти пустую бутылку дешевого виски. Обычно я такое не пью, но если копаешься в мусоре, не приходится удивляться найденным помоем. Вылив приличное количество настойку, я наполняю стакан и делаю небольшие глотки в ожидании того, кто вот-вот выйдет из подсобки. Джим выходит и останавливается, как вкопанный, когда видит меня. Когда я встречаюсь с ним взглядом, он бледнеет. «Эй, вам сюда нельзя!» — говорит он. «Как вы сюда попали?» — присоединишься. Я поднимаю свой наполовину полный на стакан, хотя тебе придется найти себе что-то другое, потому что я вылил все из бутылки. Он настороженно смотрит на меня, не в силах скрыть подозрительность, которая отражается на его лице. Да, конечно. Я провожу пальцем по краю стакана, сохраняя неспешность и сдержанность своих движений. Он наливает себе стопку водки и, стукнув ею по стойке, опрокидывает в себя. Я поднимаю свой стакан, глядя на него, и затем делаю длинный глоток. «Спроси, что мне нужно», — говорю я. «Да ладно, мужик, не понимаю, о чем ты?» Я предостерегаю щетокую языком, и он вздрагивает от резкого звука. «Джим», — растягиваю я его имя, — «спроси, что мне нужно». «Что вам нужно?» — спрашивает он беспомощным голосом, как будто ему сложно дышать. «Ты знаешь, что он», — говорю я. «А теперь скажи, я хочу услышать это от тебя». «Если я скажу, вы уйдете...» Я киваю. «Даю слово». «Хорошо». Он сглатывает, и его кадык дергается. но «Ну, дело в том, что я на самом деле не нанял ту девушку. Когда вы ушли, я понял, что у меня нет ее номера телефона, и я не могу связаться с ней и сказать, чтобы она не приходила. Мак не знал о нашем договоре», — говорит он, запинаясь на последнем слове. «Поэтому он разрешил ей начать смену. Этого не должно было произойти». «Понятно». Он встречается со мной взглядом, видя надежду в его глазах, меня тянет улыбнуться. «Я рад, что вы понимаете», — говорит он. «Во-первых, это не было договором, иначе это бы означало, что мне нужно твое согласие, а мне оно определенно не нужно. Во время нашего предыдущего разговора мы пришли к взаимному пониманию двух сторон и обозначили возможные последствия. Однако, учитывая твои действия, ты, кажется, считаешь их нереальными. Я делаю глоток». Даже при твоем невысоком интеллекте я считал тебя достаточно сообразительным, чтобы внять моему предупреждению. Моя ошибка. Или, может быть, я недостаточно ясно выразился? Нет, конечно, нет. Джим вытягивает руки вперед, вжимая голову в плечи. Я все понял. Просто все пошло не так, посмотрите. Он ныряет под стойку. Я машинально хватаюсь за пистолет и поднимаю его, чтобы прицелиться. Когда он выныривает с рюкзаком калиста в руке, я тут же прячу оружие. «Вот!» Говорит Джим, и осторожно, чтобы не задеть пролитый спирт, кладет рюкзак на стойку между нами. Она его оставила. Я опускаю голову в знак признательности, но не прикасаюсь к рюкзаку. Если этот идиот думал, что вернет рюкзак Калиста и тем самым уменьшит мой гнев, он еще тупее, чем мне показалось. Еще одна ошибка с моей стороны. Я вдруг понимаю, что вообще стал часто ошибаться с тех пор, как в моей жизни появилась Калиста. Она завладевает моим сознанием, оставляя в нем только инстинкты и лишая меня привычной утонченности действий и предусмотрительности, к которым я так привык. «Мы все выяснили?» — спрашивает Джим. Он облизывает губы, наливает себе еще стопку и быстро опустошает ее. «Я разговаривал с посетителем, с которым вы разобрались вчера вечером, и он согласился не выдвигать обвинений, так что все в порядке. Все хорошо, что хорошо кончается. Я наклоняю голову». Ты закончил со своим враньем? Что? Да ладно, Джим, мы оба в курсе, что ты не только нанял мисс Грин, ты еще и планировал трахнуть ее. Краска сползает с его лица, несмотря на алкоголь, разгорячивший его кожу. Он делает шаг назад, побледнев и распахнув глаза так, что я могу ясно видеть его расширенные зрачки. По мне пробегает волна удовольствия, когда я вижу ужас в его глазах. Именно из-за него я все еще здесь, а он все еще жив пока что. Думаю, можно сказать, что мне нравится играть со своими жертвами перед их смертью. Как дым поглощает кислород, так и я поглощаю их страх, подпитываясь им. Некоторые даже называют меня «мрачным жнецом». Такое прозвище мне подходит. Если человек видит меня таким, то это определенно потому, что я пришел забрать его жизнь. «Это неправда», — говорит он. «Я уважаю всех женщин». Я читал твои сообщения. Игра окончена. «Извинись». Джим хмурит брови и раздумывает, говорит ли мне правду, что он решит неважно. «Я вытяну из него правду, даже если для этого придется содрать с него кожу. Вероятно, он замечает недобрый блеск в моих глазах, который я и не пытаюсь скрыть. Это объясняет его повиновение. Я сожалею об этом, ладно? Она так чертовски сексуальна, я не смог устоять. Мой вскипающий гнев уже готов перелиться через край, и я его с трудом сдерживаю». От необходимости убить этого ублюдка меня начинает трясти, и хочется что-то предпринять. Чтобы справедливость восторжествовала. Да, но еще больше я хочу, чтобы он мучился. Сильно. «Хочешь сказать, ты сам не заметил?» — спрашивает он. «В смысле, ты же поэтому здесь, да? Потому что ты хочешь, чтобы она была твоей?» Я опускаю голову в знак согласия. «Безусловно». Он сжимает и разжимает кулаки, адреналин берет над ним вверх. В плане реакции «бей» или «беги» он явно предпочитает последнее. Ему не повезло, потому что мне нет равных в первом. «Слушай, приятель, я очень сожалею обо всем этом». Он подходит к стойке, кладет руки на нее и умоляющим взглядом смотрит на меня. «Почему бы вам с ней не прийти сюда сегодня вечером, и я угощу вас?» Я делаю глоток виски. «Что скажешь?» Наши взгляды встречаются над ободком моего стакана. Быстрым и размашистым движением я ударяю им о край барной стойки. Остатки виски выплескиваются на деревянную поверхность и стекают на пол, но звук бьющегося стекла перетягивает внимание на себя. Осколки разлетаются по стойке бара, словно бриллианты, и остается только один кусок стекла с заостренным краем. Я вонзаю его в руку Джима. От силы моего удара стекло рассекает сухожилие и кость и останавливается, лишь вонзившись в дерево под его ладонью. Кровь хлещет. Он кричит от ужаса, и его крик отражается от стен зала. Восхитительный звук. — Какого хрена? — кричит он. Потом он, продолжая демонстрировать свою глупость, пытаясь отдернуть руку, но понимает, что она крепко прибита стеклом к стойке. Кровь хлещет сильнее, стекая по его пальцам и скапливаясь лужей на деревянной поверхности. Я достаю из кармана зажигалку. джем замирает, когда вслед за тихим щелчком появляется пламя, танцующее от моего дыхания. «Я тебя предупреждал», — говорю я. «Я дал тебе шанс отойти в сторону, а ты им не воспользовался и даже решил, что можешь взять то, что принадлежит мне, трахать то, что принадлежит мне, и за это ни один дьявол в аду и ни один бог на небесах тебя не спасет. Гори, ублюдок!» Мгновением руки я соединяю пламя с пролитой жидкостью, и оно охватывает деревянную поверхность. Огонь лежит стойку бара и кожу джема воздух наполняется дымом и его криками о помощи. Он посылает мне проклятие, пытаясь вытащить стекло из дерева, к которому он пришпилен, пока огонь разгорается вокруг него. Я стою и смотрю, разрешая себе несколько секунд насладиться зрелищем, а потом разворачиваюсь и ухожу с улыбкой на лице.